Елена и Палукс. Близнецы Елена и Палукс, духи Вавилона, составляют взаимодополняющую пару. Палукс – воплощение красоты, Елена – воплощение интеллекта. В отличие от других духов семьи, Елена внешне уродлива, нескладно, передвигается на колесиках, скрытых под широким кринолином, и пользуется автоматическими руками. Не имея потомков, она посвящает себя защите тех, кто лишен волшебных свойств, так называемых крестников Елены. А Полукс испытывает почти отеческие чувства к своим потомкам, которых называют детьми Полукса. Елена и Полукс страстные поклонники знаний. Руководят созданной ими школой «Дружная семья», воспитывающая элиту страны и мемориалом, огромной библиотекой, возведенной еще до раскола и, по слухам, сохраняющей коллективную память человечества. Они правят на самом космополитичном ковчеге, куда приезжают люди со всего света». Если на аниме жить легко и приятно, а на полюсе царят интриги и распущенность, то на Вавилоне жизнь подчинена неукоснительному соблюдению законов и стремлению к знаниям. Однако, похоже, всем невидимо управляют светлейшие лорды и горе тем, кто посмеет вмешаться в их игру.